нынешнее время. Сара. Я съезжаю с автострады, на заднем сиденье спит в детском кресле моя дочь. Когда появляются гигантские буквы LAX на въезде в аэропорт Лос-Анджелеса, меня охватывает лёгкое беспокойство. Я всегда боялась покидать Соединённые Штаты. Анжелика Ж. Никогда не летала. Общались мы редко. Всё её время занимали дочь и ресторан. Я приглашала Анжелику к себе, но у неё то денег не было, то времени. Впрочем, думаю, она просто боялась самолётов, но гордость не позволяла ей в этом признаться. В тот день, когда я попала в автокатастрофу, она написала мне в первый раз за 3 года. Молчание никак не сказалось на нашей дружбе. После выписки из больницы я впервые за много лет ей позвонила. Хотела понять, о чём была речь в её сообщении. Она ответила, что тревога была ложной, никто дела не возобновлял. Я рассказала, что стала матерью и назвала дочку её именем. Анжелика очень расстроилась и спросила меня: "Можно я приеду на неё посмотреть?" Разумеется, я согласилась, хотя ни секунды не сомневалась, что на самом деле она не приедет. Однако, несколько недель спустя Анжелика прислала мне данные своего рейса. И вот я, солнечным субботним днём, стою в зале прилётов аэропорта Лос-Анджелеса со спящей у меня в слинге малышкой и жду подругу детства, которую я не видела 20 лет. Как мне её узнать, когда ни я, ни она по разным причинам не зарегистрировались ни в каких соцсетях? Одни пассажиры спешат, Другие идут неторопливо, таща за собой детей и чемоданы. Прилетевшие из парижского аэропорта Шарль-де-Голль уже вышли из самолёта. Осталось пройти паспортный контроль, получить багаж, и Анжелика появится. Я вглядываюсь в лица. Какие слова мы найдём друг для друга? Наша встреча будет страшно неловкой. Может, та блондинка в тёмных очках это она? или брюнетка с телефоном в руке и сумкой через плечо. Нет. Первая проходит мимо, даже не взглянув на меня. Вторая бросается в объятия седовласого мужчины, что стоял рядом со мной. И вдруг я её увидела. Конечно, я узнала бы её. Даже без этой нелепой выцветшей футболки с супергероями, которую она носила с неизменным шиком. Даже в 80 лет, среди стотысячной толпы, без кодового слова, без фотографии, даже несмотря на застилавшие глаза дурацкие внезапные слёзы, она улыбнулась, подбежала, обняла меня и мою дочку. Мне снова было 8. Теперь на ней не было жёлтого дождевика, но она по-прежнему пахла морем и горячим шоколадом. Я узнала бы её где угодно объяснить это невозможно но это так потому что однажды когда все наши недоброжелатели помрут мы поселимся в одном доме престарелых и все будут недоумевать кто эти две старушки что хохочут с утра до ночи и постоянно жульничают играя в бридж потому что наши отношения всегда останутся такими словно мы расстались только вчера и мы сможем продолжить разговор с того места, на котором остановились. Потому что понимать друг друга как мы могут только люди, знакомые с детства. И 20 лет, и 9 тысяч километров — сущий пустяк по сравнению с тем, что нас связывает. Это лишь капля в море нашей дружбы. Как у Монтэня и Лабуэсси. Потому что это была она. потому что это была я. Вы прослушали книгу Разочарованные Мари Варей, записанную издательством Дом историй в 2024 году. Текст читали Юлия Яблонская и Валерия Фридман.